Глава 38 «Получайте директиву и отправляйтесь немедленно на Волховский фронт», распорядился Сталин и взглянул на Мерецкова в последний раз. Кириллов Афанасьевич кивнул и поднялся. Прежде чем повернуться и направиться к двери, Мерецков нашел глазами Хрущева и посмотрел на него, чтобы убедиться на самом деле Никита Сергеевич подмигнул ему. Лицо Хрущева было серьезным и непроницаемым. Показалось, решил генерал и поспешил к выходу. Ему хотелось поскорее вернуться к привычному делу. А члены Политбюро продолжали решать судьбу великой страны. Положение было многотрудным. Красная армия продолжала утрачивать инициативу. Противник повсеместно навязывал собственные решения, успехи пока не намечались. В Крыму вот-вот должен был пасть так долго сопротивлявшийся Севастополь. Отпустив Мерецкого, Сталин довольно быстро свернул заседание Политбюро и объявил, что приглашает всех ужинать на Рублевскую дальнюю дачу. «Там, понимаете, свежий воздух», – по-домашнему сообщил вождь, гостеприимно обводя членов Политбюро оливковыми глазами. «Много заседаем, товарищи!» «Поэта Маяковского на нас нет!» Сегодня Сталин собирался по совету Берии устроить пышное застолье, а самому, оставив гостей, пировать без него, вернувшись в Кунцево. Берия надеялся, что в отсутствии вождя кое у кого развяжутся языки, а в и возникнет серьезный компромат. Большой поклонник русского царя Ивана Грозного Сталин любил собирать примеры из его жизни. Недавно специалисты познакомили его с новым разысканием. Однажды царь Иван организовал для приближенных пир, сам государь в нем не участвовал, но чтобы узнать их подлинные мысли, подослал послухов. Доклад последних удивил Грозного. «Захмелевшие бояре не проговорились ни единым словом, они были гораздо лишь песни воспевать и собаки звати, и всякие срамные слова, глаголоти. «Почему они молчали, Лаврентий?» – спросил Сталин у Берии, рассказав ему про этот случай. Эти тоже молчат. Ты мне еще ни разу не сообщил, как анекдоты про меня рассказывают. Вот и Грозный тоже удивлялся. Водка всегда развязывает язык. Берия пожал плечами. Если надо анекдот, мы его организуем. Вождь поморщился. Ты меня не понял, Лаврентий. Я хочу знать, почему они молчат, если даже меня нет рядом. Но если ты мне скажешь, что они меня любят, я посажу тебя, Лаврентий, в тюрьму. Этого про них не скажу, но за тебя, Сосо, готов сесть в тюрьму. Отсидеться хочешь, не выйдет. А кто за нас с тобой воевать будет? Да, значит, говоришь, держат язык за зубами. Все равно никому не верю. Этим двоим, повязанным между собой общим грехом, было невдомек, что многочисленные и беспощадные вырубки партийного леса, террористические налеты на ближайшее окружение вождя оставили у подножия трона только тех, кому, как и во время Ивана Грозного, все было в высшей степени безразлично. То, что они приучились при этом общаться между собой на языке газетных передовиц, было знаменем века и только – А в остальном ничем они от опричников Ивана Васильевича не отличались, у тех и у других отсутствовали всякие нравственные императивы. Вот разве что жертв во втором историческом варианте оказалось во много крат больше.